Глава 23. Генерал Серша Даркин. Когда он принес Эмму в комнату и уложил на постель, у девушки резко поднялся сильнейший жар. Серж чувствовал, как она горит. А когда Эмма начала метаться, словно кто-то разрывает ее изнутри, он готов был сделать что угодно, но не знал, как ей помочь, как облегчить страдания. Серж вообще не знал, что делать в таких ситуациях и чувствовал себя беспомощным. Единственное, что он мог, Это сидеть рядом и не отпускать ее руку. Почему-то это казалось важным, да и сама Эмма вцепилась в нее как в последнюю надежду. Вокруг толпились слуги, стоял растерянный отец семейства и заламывала руки мачеха. «Может, вызвать жрицу?» Внезапно пискнула она, и Серж чуть не выругался. «Как он мог забыть о матери? Она ведь может помочь. Пошлите за настоятельницей храма!» «Скажите, что я прошу ее приехать как можно скорее». Не попросила, приказал он. В этот момент в дверях наконец появилась Мартина. Она держала в руках какой-то сундучок и выглядела крайне решительно. «Госпожа». Она остановила взгляд на Эльни. «Прикажите всем покинуть комнату. Больной нужен покой». «А?» Растерянно посмотрела на знахарку женщина, но взяла себя в руки. «Все вон». Зеваки покинули комнату, и Мартина подошла к Эмме и окинула ее долгим оценивающим взглядом. Серж хотел встать и уступить ей место, но знахарка жестом его остановила, перевела свой пристальный взгляд уже на него и внезапно вздрогнула. «Нет, генерал, держите ее. Организм Эммы борется, и ей нужны любые крохи силы». Он не совсем понял, что имела она в виду, но это было и неважно. Главное, знахарка уверена, что он может помочь. «Нужно держать ее за руку». Не вопрос. Знахарка раскрыла свой сундучок, достала маленький пузырек с какой-то жидкостью и произнесла: "Это зелье поможет снять боль и усыпит. Она перестанет метаться и ее тело сохранит силы для борьбы с отравой." Мартина зафиксировала голову Эммы и влила ей жидкость в рот. Она и в самом деле вскоре перестала метаться, но Серж продолжал чувствовать сжигавший ее жар. Подобная демонстрация помогла отцу Эммы и Эльне проникнуться уважением к знахарке, и господин Эн валеш спросил. «Что с ней? Вы знаете, что с ней? О какой отраве вы говорили?» Ее отравили». «Как?» — воскликнула Эльна. «Когда?» «Вам виднее». «Но она ела все то же, что и мы». Внезапно женщина ухватилась за горло и в ужасе округлила глаза. «Я что?» «Я тоже отравлена? И тоже буду вот так метаться?» Рядом с ней сильно побледнел отец Эммы. «Нет, если бы вы были отравлены, то уже бы лежали, как Эмма», успокоила ее знахарка. «Хотя, пожалуй, вам с господином Эн Валежем лучше выпить успокоительную настойку и прилечь. Вы уже вызвали лекаря?» «Да, он должен приехать с минуты на минуту», тяжело дыша ответила Эльна. «Это хорошо. Вот, держите». Мартина протянула им по пузырьку с лекарством. «Идите, прилягте, а мы с генералом присмотрим за Эммой». «Она точно поправится», — спросил отец девушки, выглядевшей крайне потеряно. «Поправится». «Обязательно поправится, я сделаю все для этого. Идите же, вам нужно отдохнуть». Натягивая на лицо улыбку, настаивала знахарка, чуть ли не подталкивая читу Эн Валеш в спину. Серж не понимал, зачем ей так нужно выпроводить их из комнаты, и ждал объяснений. И они последовали. «Генерал, насколько я вижу, ему отравили колдовским снадобьем. Но если это то снадобье и тот колдовской заговор, о котором я думаю, то все происходит слишком быстро. Оно должно было действовать гораздо медленнее и не так болезненно. Я знаю, из-за чего подобное могло произойти. И если срочно не вмешаться... «Эмма может умереть». Серж хотел возмутиться. Какое еще колдовство? Но вспомнила о неудавшемся ухажёре Эммы, его мамаши и колдуньи, которая ей помогала. Серж крайне редко соприкасался с мистической стороной жизни, а потому поверить в подобное вот так сходу было сложно. Но когда Мартина сказала, что Эмма может умереть, внутренний похолодел и не сумел ничего возразить. Не дождавшись от генерала каких-либо слов, Мартина покусала губы, глядя ему в глаза, явно на что-то решаясь. «Подвиньтесь, мне нужно сесть рядом с Эммой». Она уселась, положила руку на живот девушки и прикрыла глаза. «Я тоже колдунья». Брови генерала взлетели вверх, но он снова промолчал, потому что увидел, как от руки знахарки исходит еле заметное свечение. «Я никогда не делала людям зла. Я знаю, что вы теперь можете меня разоблачить и отправить на костер Лимы, но я слишком многим обязана Эмме, чтобы сейчас продолжать скрывать свой дар». На лбу Мартины появилась испарина, а свечение от руки стало интенсивнее. «В вас тоже есть крупица колдовской силы. Не спорьте, я вижу. Сейчас вы делитесь этой силой с Эммой и помогаете ей бороться». Такие мужчины, как вы, лучше чувствуют опасность и направленную на них агрессию. Они практически не болеют, а все раны на них заживают гораздо быстрее, чем на других. Узнаете себя?» Серж узнавал, но молчал, поражённый услышанным и увиденным. Веки Мартина тем временем дрогнули, выдавая нешуточное напряжение, а по виску покатились капельки пота. Они решили ударить по самому больному для каждой женщины. Но не учли, что женщина осеклась, но потом продолжила. Многого не учли. Я знаю, с чем столкнулась и знаю, как с этим бороться. Но эта гадость слишком сильная. Боюсь не справиться.